путем реформ. Конец Цветня 7146 года от сотворения мира. Начало мая 1637 года от Рождества Христова. Азов. Не бравшая в рот ни капли спиртного несколько недель, свою победу казаки отметили весело и бурно. Со стрельбой в воздух и по чайкам, и воронам, с песнями и танцами. Вот здесь казачий табор обычному наемническому лагерю тех лет проигрывал сильно. В нем не было женщин, причем не только в Запорожском, но и в Донском. Более того, увлёкшись подавлением сопротивления последних янычар и местных ополченцев, казаки под горячую руку вырезали и подавляющее большинство представительниц прекрасного пола. Теоретически, по казачьим законам, они должны быть зарезанными или заколотыми без предварительного изнасилования. Но ручаться за исполнение этого пункта именно тогда я бы не стал. Очень уж ненавидели донские казаки жителей Азова. Освобождённые в городе христианки по мере сил пытались скрасить досуг их храбрых воинов. Но их было слишком мало, чтобы сделать это для всех. Кстати, шастая по казачьему лагерю, они не так уж сильно рисковали. За изнасилование, что у запорожцев, что у донцов, наказание было быстрым и беспощадным. А потом, прямо возле Азова, состоялся большой круг Всевеликого войска Донского. И на нем были приняты несколько судьбоносных решений. Первое. Послать специальную станицу в Москву к царю-батюшке о великой победе православного оружия. Просить его о милостивом разрешении торговать московским людишкам с Доном, беспошлинно завозить туда товар разный. Присылать казакам свинец, зелье, зерно, вино, а уж казаки службу свою охранять Россию исполнят. Во главе станицы поставить Потапа Петрова. Второе. Разрешено было земледелие на юге владений Всевеликого войска Донского. Возражений было немало. Запрет на земледелие был одной из основ Донского общества. Здорово помогли проведению этого решения запорожцы у которых на землепашество никаких запретов не было, поспособствовал и голод, пережитый этой зимой. Третье, атаман татаринов, выступил с большой обидой, жалуясь, что когда он заставлял казаков рыть многочисленные траншеи к стенам крепости, то многие не просто ворчали, жалуясь на утеснение тяжелой холопьей работы, но и требовали его смещения. А траншеи-то спасли множество казачьих жизней. Причем для убедительности он назвал нескольких попавшихся на глаза казаков из числа нежелавших перетруждаться перед боем. И названные, и другие горлохваты заметно смутились. Предложил же татаринов, что атаманы и исаулы должны держать ответ по истечении своих полномочий. Если, конечно, с врагами православного люда не знаются, таких-то негодяев, увлеченных в предательстве, Казнить можно сразу после суда казачьего. Сытые и пьяные казаки поддались, хотя тоже не без сопротивления, такому давлению, и проголосовали «за». Кое-кто из самых неуступчивых не решился второй раз подряд противоречить атаману. Четвертое. Поддержали они и развитие на Дону ремёсел и торговли. Ходить босиком и в обносках всем надоело. Да и налоги, которые предстояло платить торговцам и ремесленникам в казну войска, лишними не были. Пятое. Очень бурные дебаты и немалое сопротивление вызвало предложение об отчислении в общак третьей от общей добычи и всех налогов с землепашцев и ремесленников с торговцами. Налоги бог с ними, их казаки воспринимали достаточно абстрактно, но здоровенный кусок добычи Пусть большинство и жертвовало на церковь и монастыри, но тож сами. А здесь хотят изымать кровно или кровью нажитое. Караул грабят. После двух часов крика, трех перерывов из-за мордобоя, долю снизили до десятой части и тут же учредили совет смотрящих, в который избрали самых умных и честных казаков во избежание разграбления награбленного. Общак и раньше существовал, но теперь ему предстояло вырасти очень существенно. Шестое. Совершенно спокойно проголосовали за постоянный представительский совет. И наземным словом «парламент» людей пугать не стали. Естественно, в него как-то так получилось попала почти сплошь старшина. Впрочем, и в реале все делалось с ее подачи. Не стали поднимать вопрос и о союзе казачьих войск. Собственно, он в зародыше существовал, но конкретика пока не вытанцовывалась. Запорожское войско, самое многочисленное, было в Раздрае. Терекское и Грибинское не набрали массы. Аркадий, так получилось, свой и для запорожцев, и для донцов. На форсирование решения этой проблемы не настаивал. Всему свое время. Седьмое. Зато предложение о строительстве морского флота с большими пушками приняли на ура в самом прямом смысле слова, и кричали «Ура!» и «Слава!» и в воздух опять из пистолей полили Хотелось, ох, хотелось казакам стать повелителями морей, не бегать от паршивых турецких каторг, а топить их там, где встретишь. И на расходы они были, ради такого-то дела, готовы идти самое радикальное и существенное, вплоть до снятия последней нательной рубашки. У турок потом новую отобрать можно. Восьмое. Утвердили решение Совета Атаманов о походе на захват Темрюка, Тамани и Суджук-Кале. Азов, конечно, хороший город, но уж очень легко блокировать корабли в нем. Керченский пролив пока был вражеским, пусть и пошире он дона, но проходить его под жерлами османских пушек — небольшое удовольствие. Но опять-таки добыча, она лишней не бывает. Извещение, что на помощь в этом деле идут запорожцы, встретили опять на ура. Если к Черкесам вообще отношение было сложное, слишком у многих были там родственные или дружеские связи, то к Темрюку, Тамани и Суджук-Кале особых симпатий у донцов быть не могло. Работорговлю, центрами которой были эти города, казаки ненавидели всеми фибрами своей души, хотя и вовсю ею сами занимались. Девятое. Легко подтвердили казаки атаманское решение не трогать пока Крым. Раз пошла уже у татар с османами вражда, пусть подольше друг другу кровь попускают, меньше казацкой проливать придется. Правда, звучали в толпе и сожаления о том, что следующий удар по Черкесии, а не по Крыму. Далеко не все были нововведениями довольны. Многие, очень многие сокрушались по старине, по древним, и вечным законам. Но выступать против решения круга — затея опасная. Недовольные пока притихли. Надолго ли?